ЭПИЛОГ Дамбы разрушены, насосы взорваны. Шесть дней — и город божественных воплощений мертв. С балкона высотки, в которой расположены лучшие в Бангкоке апартаменты, Амико наблюдает за тем, как море стремительно заполняет улицы. От Андерсона сама осталась лишь телесная оболочка. Пока Гайдзин не испустил дух, девушка выжимала воду ему в рот, а он приникал к мокрой тряпке, как ребенок груди, и просил прощения у видимых лишь ему призраков. Услышав мощные взрывы на краю города, не сразу поняла, что происходит. Но когда в воздух над плотинами, извиваясь гигантскими ногами, поднялись двенадцать столбов дыма, стало ясно, Насосы рамы двенадцатого, спасавшие от наводнений, уничтожены, и жизнь города опять под угрозой. Три дня Крунтхэп пытались спасти, но пришли муссоны, и все попытки сдержать наступающий океан были оставлены. Палил дождь, мощные потоки смыли с улиц пыль и мусор, закружив и подняв над землей каждую щепочку из домов. Держа над головами пожитки, хлынули люди. Медленно наполняясь водой, Бангкок превращался в огромное озеро, волны которого стучали в окна третьих этажей. На шестой день Ее Величество объявило, что священный город решено оставить. Сомдета Чау Праи больше нет, только королева и сплотившийся вокруг нее народ. «Белые кители!» Всего несколько дней назад ненавидимые и презираемые теперь повсюду. Выводят людей на север, а командует ими новый тигр. Странная неулыбчивая женщина, как говорят, одержимая духами. Она настраивает подчиненных на самоотверженную работу, на спасение стольких жителей Крундхепа, сколько вообще возможно спасти. Когда доброволец в белой форме проходит по коридорам здания и предлагает пищу и чистую воду, Эмико сидит тихо. Город гибнет, но доброе имя Министерства природы восстановлено. Бангкок пустеет. На смену велосипедному звону и крикам торговцев приходят плеск океанской воды и вопли Широв. Иногда Эмико думает, что она — единственное здесь человеческое существо. Заведя однажды радио, девушка узнает, что столицу переносят в Аютию, которая стоит выше уровня моря, что Акарат остриг голову и ушел в монахи искупать свою вину, так как не смог защитить город. Но все это от нее очень далеко. Сезон дождей жизни Мико делается сносной. Вода теперь повсюду. Пусть застойная, воняющая отходами миллионов людей, но вода. Она находит лодочку и плавает на ней по заброшенному городу. Льет каждый день, и девушка подставляет свое тело под струи, которые смывают воспоминания о прошлом. Амико добывает пропитание, копаясь в мусоре и охотясь. Ест чеширов, голыми руками ловит рыбу. С ее стремительными движениями метко проткнуть карпа одним ударом не составляет труда. Сытно ест и спокойно спит. Когда кругом вода, перегрева можно не бояться. Подходящее для новых людей место виделось ей другим, но и это вполне подходит. Она украшает квартиру. Как-то раз переплыла широкое устье Чао-Праи и навестила фабрику Миссимота, где некогда работала. В разрушенном здании нашлось несколько сувениров, напоминающих ей о прошлом сорванные со стен поносы иероглифами и традиционные чайные чаши тяван. Пару раз встречались люди, по большей части искали пропитание, им не было дела до странно подергивающегося создания, которое скорее мерещилось, чем ясно виделось. Но были и те, кто в беззащитной на первый взгляд девушке усматривали добычу. Этих хомяков успокаивала быстро и так гуманно, как только умела. Дни идут за днями. Она уже настолько привыкла к своей спокойной жизни искателя пропитания в водном мире, что когда за стиркой на балконе третьего этажа ее застают незнакомый Гайдзин с девушкой, встреча оказывается для нее полной неожиданностью. «Это еще кто?» Эмиков вздрагивает, чуть не падает с перил, спрыгивает на пол и, шлепая по воде, убегает в безопасный сумрак заброшенной квартиры. Лодка Гайдзина утыкается в балкон. «Савадди Храб! Здравствуйте!» Человек стар, кожа вся в пятнах. Живо блестят умные глаза. На лице гибкой смуглой девушки играет мягкая улыбка. Облокотившись о перила, они всматриваются в темную комнату. Не убегай, малышка, мы совсем не опасны. Я так вообще не могу ходить, а гип у нас, натура кроткая. Эмико ждет, но пришлые никак не уходят и продолжают упорно ее высматривать. Пожалуйста, покажитесь. Просит девушка. Вопреки здравому смыслу эмико выходит им навстречу, осторожно шагая по щиколотку в воде. Она уже давно ни с кем не разговаривала. «Дергунчик!» ах, — ах, кип. Старика это словечко веселит. Но сами себя они называют новыми людьми. В его голосе нет неприязни. Гайдзин показывает две тушки чеширов. «Не желает ли юная госпожа с нами отобедать?» Мико показывает на балконную ограду который под водой привязан ее сегодняшний улов. Мне ваша помощь не нужна. Старик замечает, нанизанных на веревку рыб и смотрит уже по-новому, с уважением. Действительно не нужна, если только вы не иной модели, чем я думаю. Он просит ее наклониться поближе. Здесь живете. Амико показывает наверх. Чудесная у вас недвижимость. «Мы с удовольствием бы отужинали с вами сегодня вечером. Если чеширы вам не по вкусу, то и рыба отведаем с радостью». Она неуверенно пожимает плечами. Ей одиноко, а старик с девушкой на вид безобидны. Темнеет. Костер из мебели разводят на балконе ее квартиры и жарят рыбу. Прорехи облаков выглядывают звезды. Под ними лежит темный лабиринт города. Когда с ужином покончено, Гайдзин предвигает свое израненное тело к огню, а девушка ему помогает. «Вот объясните, что тут делает пружинщица?» «Меня бросили». «Нас тоже». Старик с помощницей обмениваются улыбками. Впрочем, полагаю, этот отпуск скоро подойдет к концу, и меня вновь будут ждать прелести генетических войн и интриг вокруг калорий. Поскольку, надо думать, белые кители опять найдут мне применение. Заканчивает он уже со смехом. Вы генхакер? Надеюсь, больше, чем просто взломщик генов. Вы говорили, что знакомы с моей... моделью. Ухмыльнувшись, старик подзывает помощницу. Как ни в чем не бывало, проводит ей ладонью по ноге снизу вверх и при этом не сводит глаз Самико, которая видит, что та одновременно и девушка, и мужчина. Хип, угадав ее мысли, улыбается. «Я читал о таких, как вы. О генах и воспитании...» Стать! внезапно рявкает он. Не успев ничего понять, Амико уже стоит на ногах, дрожит от страха и непреодолимого желания подчиняться. Старик качает головой. Жестоко с тобой обошлись. А еще сделали сильный. Я могу причинить вам боль. Пружинщица кипит от злости. Верно, можешь. Создатели спрямили некоторые углы, обходные пути есть хотя и скрыты воспитанием. Взять это ваше желание повиноваться. Откуда его взяли, не знаю. Может быть, от лабрадоров. Но почти во всем остальном вы превосходите людей. Быстрее, умнее, лучше видите и слышите. Вы покорны, зато не боитесь болезней вроде тех, что у меня. Он показывает на исполосованные шрамами гноящиеся ноги. «Вам везет». «Так вы один из моих создателей?» «Не совсем, но что-то вроде того. Мне знакомы ваши секреты. Так же, как секреты мегадонтов и пшеницы Total Nutrient». Старик кивком указывает на тушки чеширов. «Вот об этих кошках я знаю все». Если бы захотел, заложил бы в них генетическую бомбу, которая уничтожит их маскировку. Несколько поколений, и они опять станут своей предыдущей менее успешной версией. Вы действительно бы так поступили? Нет, смеется старик. Такими они мне симпатичнее. Ненавижу людей вроде вас. Потому что тебя создали мне подобные? Он снова хохочет. Надо радоваться, что встретила меня. Ближе к Богу быть невозможно. Но ну же, разве тебе не о чем просить Бога? Амико муро кивает на Чеширов. Будь вы моим Богом, первыми сделали бы новых людей. Эта мысль веселит старого Гайдзина. Я бы с удовольствием. Мы бы тогда взяли над вами верх. Вот как Чеширы, Вы сейчас можете. Ни пузырчатой ржи, ни цыбискоза не боитесь. Не можем. Мы не способны размножаться, и в этом зависим от вас. Она шевелит рукой, показывая прерывистые марионеточные движения. Я помечена. Мы всегда помечены и заметны не хуже десятируких или мегадонтов. Ерунда! «Эти ваши движения не принципиальны. Нет особой причины, почему их нельзя устранить. А вот стерильность... Ограничения снять можно. Их устроили ради безопасности. И на то были причины, но необходимости в них нет, хотя и за некоторых создавать вас труднее. «Все у вас поправимо!» — Гейдзин улыбается. Когда-нибудь все станут новыми людьми. «Вы еще будете смотреть на нас, как мы на бедных неандертальцев!» Меко молчит, потрескивает костер. Потом она спрашивает. «Вы знаете, как это сделать? Можете дать мне такую же способность к размножению, как у чеширов?» Старики кип переглядываются. «Так можете или нет?» «Твое нынешнее устройство мне не изменить. У тебя даже яичников нет. Ты способна дать приплод не больше, чем твоя кожа». Эмико подавленно замолкает. Старик снова хохочет. «Выше нос! Женские яйцеклетки, как источник генетического материала, мне и так никогда особо не нравились. Пряди волос вполне хватит». Тебя уже не изменить, а вот твоих детей в генетическом, не в физическом смысле. Можно сделать фертильными. Они станут частью естественной природы. У Эмико сердце из груди выпрыгивает. Вы действительно можете это сделать? Да. Конечно, могу. Мыслями Гайдзин уже где-то далеко. На его губах играет улыбка. Могу и это... И много чего еще.